Глава 24. К тому времени, когда я закончил свой рассказ Джовано, солнце начало садиться, окрашивая металлические стены конференц-зала в оттенки зловещие, напоминающие кровь. Открытие, что зверушки Кильдхар и Кинокрады совершенно спокойно разгуливали по планете последние 60 лет, предсказуемо произвело эффект разорвавшейся бомбы, начиная от лордов-генералов и ниже. Нельзя было сказать, как часто твари покидали калетки и сеяли порчу среди ничего не подозревающих шестерёнок, и все проходящие по коридорам теперь косились друг на друга с едва прикрытым подозрением. К счастью, регио Квенк вагента Уна было изолировано от всего, что только можно на этом проклятом куске шлака, но в нём за шесть десятилетий побывало чудовищное количество народу, и выследить их всех будет ту ещё задачка для местного отделения арбитров. Здесь непонятно, говорит ли он о местном представительстве адаптус арбитрас или же о силах правопорядка Фикандии. Скорее всего, этих и других. Они начали массовую генетическую проверку в главных населённых центрах. Поведала мне гололетическая проекция лорда-генерала Чутмерца. Кто-то очевидно сидел за столом, который стоял в центре комнаты. К счастью, его проекция была раза в 3 меньше настоящих размеров, поэтому выглядел он неплохо. Начали с наиболее стратегически важных учреждений. Они уже нашли гибридов или заражённых? спросил я, и фигурка жеванно пожала своими полупрозрачными плечами. Я, Шенет, проверили 12.000, на очереди ещё 20 миллиардов. Шансы не очень, ответил я. Но именно поэтому тераниды посылают вперёд генокрадов перед флотом Ульем. Кроме бёт, что напрямую могли натворить звери, если инфицированных будет достаточное количество среди населения планеты, то потребуется значительный ресурсы, чтобы выследить всех, а это сильно подорвёт оборонную способность планеты. А что со светильщием? спросил Живан. Есть кое-какие хорошие новости. Ответил я. Мы уже проверили половину шестерёнок, и пока что те чисты. Правда, пока ещё не можем найти одну или двух, так что с гитареей прочёсываю уровень за уровнем на случай, если те где-то прячутся. Однако наиболее вероятная гипотеза, что они помогали при побеге. Вколенился Шоллер. Я был убит вместе с остальными в шаттле. Конечно же, его первого подвергли генетическому исследованию, и, как ожидалось, порчи обнаружено не было. В любом случае, насколько узнал Его модифицированные гены запросто могли сожрать все чужеродные гены крадов. Иммунная система космодесантника в самом деле поразительная, но не настолько. «Ну хоть что-то!» — ответил Живан, не потрудившись спросить, проверили ли мы скитарий. После Шоллера и его братьев Адаптуса Стартес, они первыми пошли в генетическую лабораторию, это было понятно без слов. Лорд-генерал деликатно кашлянул. «Омага скиллдхар?» — определённо заражена. — ответил я. Я думаю, что мы когда-нибудь выясним, как и когда её заразили, но скорее всего, за некоторое время до сервов. Брат сержант Эл поднял отчёты по местам за тот период. Добавил Шоллер. Но шансы выяснить невысокие. Тогда сконцентрируемся на текущих проблемах, ответил Живан, возвращая нас к делу. Вы обеспечили фрагменты биокорабля? Он всё ещё в крегине турами, сказал я. Размеры такие, что его особо никуда не переместишь. Я дал распоряжение откопать его и оживить. Вставил Шоллер, Живан нахмурился, тогда Патикари добавил: Конечно же, с разрешения мага садестанного вашего. Должен признаться, что я не уверен, сказал Живан, и я согласно кивнул. Я тоже, признался я. Мы с Шоллером же обсуждали этот вопрос и не в первый раз. Селесаобразный столкнул меня в ту сторону, куда я идти не желал. Но мы должны признать факт. Флотулия ценно желает уничтожить узел. «И впервые мы видим, как он чем-то напуган. Нам нужно понять, почему». «Согласен», — заявил Эль-Хасай, появившись рядом с лордом-генералом, когда вошел в поле действия Гололита. Мы с Шолером обеспокоенно взглянули друг на друга, задумавшись, сколько он там стоял и что из предшествующей беседы слышал. «Скорее всего, всё. Так как Живан не выглядел удивлённым, так или иначе не было смысла исключить Тау из обсуждения, так как мы вроде бы союзники». Любое полученное нами тактическое преимущество, возможно, будет полезное для обороны Дортахнира. Хотя с тех пор, как варп-тень флота Улья блокировала передачи между нашими астропатами и приданными Денали, всё, что они узнают, теперь зависело от того, насколько быстро Эль Хосей передаст им информацию. Это беспрецедентный случай. И его понимание, если не поможет, то точно расширит высшее благо. Теперь посол стоял за Жеваном, так что его изображение больше не заканчивалось рукавами туники, зато макушка выпала из фокуса и сдрожала... то странным образом напоминал декоративную свечу с тлеющим фитилем. Ваша помощь будет высоко оценена, уверил я его, с трудом сохраняя невозмутимое выражение лица. Ваши рекомендации будут включены в доклад, добавил Жеван, и я вновь остановился, чуть было не ляпнув в продолжение: и "Приняты соответствующие меры. Если мы собираемся исследовать фрагмент биокорабля", напомнил нам Шоллер, "тогда чем скорее мы начнём, тем лучше". Но время у нас определено на вобрез. Совершенно верно, согласился я. Небо за бронестеклом окна начало крошиваться в пурпур оттенка свежего синяка, утыканное перьями появившимися звёздами, большая часть из которых, скорее всего, были боевыми кораблями на орбите, отражающими лучи заходящего солнца, подобно скоплению маленьких, но смертоносных лон. Наступление ночи усилило мои нехорошие предчувствия, хотя шансы, что из темноты неожиданно выскочит орда тиранид, были минимальны. К тому же святилище могло обнаружить наступление любых враждебных существ весьма чувствительными ауспексами, однако мой ромбовидный мозг посылал сигнал, что я буду ютиться у костра, сжимая в руки острый камень. И поскольку это касается меня, то чем быстрее вы начнёте, тем лучше. «Я согласен», — сказал Али Хосай, находясь при этом в безопасности за сотни километров вертикально вверх от поверхности. «Одиссен передает им мне, что согласен с моим решением». Обратился же Ван к Шулеру тоном человека, который знает, кого сделать козлом отпущения в случае чего. Он тяжело вздохнул. «У меня всё ещё есть опасения относительно благоразумия всего предприятия, но сделайте всё, что можете». Он вяло улыбнулся. «Полагаю, что мы всегда можем стереть это место с лица Земли ударом с орбиты, если вся полетит в варп». Последнее замечание, учитывая, что я всё ещё находился в святилище, вряд ли можно было считать чем-то воодушевляющим. «Есть новости о шаттле». Спросил я в надежде, что ассоциация с мыслью об орбитальном ударе не будет столь очевидной. Я тут мало чем могу помочь, кроме как путаться в ногах у апотекаре, и война всё ещё продолжается. «Последнее, что я слышал, флот чуть разгрузится через некоторое время», — ответил Живан. «И, возможно, через пару часов мы вышлем в шаттл». «Самая лучшая новость за день», — осторожно ответил я, всё ещё глазея в окно на темнеющий ландшафт. Ночь стремительно опускалась на планету, и я не могу помочь. Я заметил едва видимые следы падающих куда-то в пустыню метеоров. В следующие несколько ночей их будет гораздо больше, так как обломки после боя на орбите ускорятся и сгорят при прохождении атмосферы на пути к Земле. Затем Инопряксий прищурился. За первым ярким следом на небе последовал второй, а затем ещё и ещё. Вскоре они начали падать так густо и быстро, словно дождь. Я повернулся к Гололиту, в панике на устах уже вертелся вопрос. Живан разговаривал с кем-то, кто не попадал в поле проекции, В то время, как полупрозрачная фигура дипломата то парила на краю, то появляясь то исчезая, словно варп-призрак, пытающийся воплотиться в реальности. Что-то не так, сказал Шоллер. Его взгляд всё ещё был прикован к миниатюрной драме, разворачивающейся на столешнице. Ага, согласился я. Выгляните наружу. Святой трон, со всей искренностью воскликнул он. Это похоже. Только что ударила вторая волна. информировал нас Живан. И намного сильнее первой. Естественно, ответил я, узнав характерную тактику тиранидс. На сей раз они отправят на землю достаточно организмов, чтобы растянуть нашу слабую оборону, соберут информацию и в следующий ход подавят нас числом, ну или на четвёртый раз, или на пятый. А тем временем они захватят плацдармы, позволив рою расти, и начнут собирать биомассу, что им нужна, дабы ещё больше пополнить свои ряды. Я попытался свою следующую фразу преподнести как шутку, но уже знал ответ и всё же цеплялся за надежду, что услышу иное. Я так полагаю, мой полет откладывается. Боюсь так. Ответил Жван, сотряря Маркуза шуткою. Порядётся тебе постеть там и ещё чуть-чуть. Но глядя на мерцающие в небесах огни, я не на мгновение не сомневался, что это не выход.